Глава 24. Погоня. Препарат будет действовать 2-4 часа. Сухость во рту, рвота, головокружение, судорога, Ну, здорово. Нечеткость зрительного восприятия, спутанность сознания, вообще пипец. Вспоминал Гриф побочные действия анальгетического наркотического средства. Некоторые уже начали проявляться. В голове мутилось, словно после пары чекушек гомофоса. Ощущались заторможенность, апатия, вялость в мышцах. Тело как будто потяжелело. «Хороший из меня охотник», — думал он. «Надо поосторожнее с этим. Пока хотя бы просто догнать и держаться. Держаться подальше. Не то. Не то. Он никак не мог вспомнить слово «расплющит». «Сам пожалею». Сталкер тыхнул головой. Что-то за меня прытко промедольчик взялся. Гриф вспомнил, что давно не ел. Ему и сейчас не хотелось. И вообще, в последнее время он насыщался как-то без аппетита и употреблял меньше обычного. «Не как меня самого, изнутри кушают», — подумал он мимоходом и не испугался. Не составляло труда идти по четкому следу. Гриф не боялся его потерять. Единственное, чего опасался, так это налететь на засаду. Чтобы исключить риск вовсе, решил не торопиться и до ночи сильно не усердствовать. Ответвления следа не наблюдалось. Но летчики шли трое в цепь, один с отпечатком берца 46-го размера двигался параллельно в трех метрах левее. Судя по шагу, сталкеры двигались смело, ходка что могло объясняться возвращением по известному маршруту. Возможно, они решили уйти на скорости и до темноты успеть загрузиться в поджидающий транспорт, либо достичь лагеря. Второй вариант казался грифу более вероятным. Хотя мысли с трудом двигались в его голове, словно сок по каналам ствола после зимней спячки, самые простые из них он мог воспроизводить вполне. Не торопясь, сталкер перебирал их, словно камушки. Опускал руку в воды мыслительного потока, пальцами облюбовывал среди прочих одну покруглее до да поглажа, вынимал, рассматривал и складывал горкой, чтобы потом выбрать лучшую. К вечеру старпом примкнул к цепи, встал за Сахой, сзади поставил Жорика, замыкал пистон. Погруженный кейсом качаком, нисколько не замедлял отряд. Решил не сворачивать за баллонами, а по прямой выходить из леса. И тому виной был сталкер. Скорость, с которой он расставил в чаще, впечатляла. Впечатляла реакция, способность быстро принимать правильные решения. перелетит та граната через холм, дело повернулось бы иначе». Качака очень надеялся, что попал ему в ногу. Прекрасно помнил, когда стрелял, тот успел прикрыться кейсом. Лишь ноги оставались незащищенными. Но, судя по малому количеству крови, ранил легко. Для экономии времени Старпом не стал устраивать засаду. Он ставил на скорость и очень хотел еще сегодня забраться в БТР». Подумывал, стоит ли послать вперед Жорика, чтобы тот разбудил Дрындыра. Главное, чтобы Беттера оказался на месте, а то вдруг вздумается раздолбаю свалить на базу. В легком испуге смутился Качака, но, взвесив все «за» и «против», все же решил, что не посмеет. Многочасовой переход сказывался на ходоках. Старпом отдал команду остановиться. На все про все отвел пять минут. Утомленный отряд моментально рассыпался. еле быстро и молча. Кто не успел уложиться в отведенное время, доедал на ходу. Дважды останавливались на перекуры. На последнем, когда уже заметно стемнело и под деревьями залегли густые тени, Качака вернулся метров на пятнадцать по следу и принялся устанавливать растяжку. С сигареты в зубах к нему подошел пистон, обернулся на оставшихся в саху и жорика, словно убеждаясь, что его не услышат, предложил старпому закурить. Попыхивая, они о чем-то негромко переговаривались. Пистон был особенно эмоциональным, подолгу говорил, размахивал рукой и изредка оборачивался на товарищей. Жорик укратко поглядывал на Качаку. Тот слушал, смотрел то в сторону, то на пестона, а один раз взглянул и на него. И взгляд его был серьезный, расчетливый. Когда старпом с Пистоном вернулись, вели себя, как обычно — Качака подошел к своему вещмешку, достал бутылку воды и жадно присосался к горлышку. «Послушай, это Качака!» — начал Жорик, краснее лицом. «Может, ничего, ну, в тактике, стратегии там не понимаю и советовать тебе того не собираюсь? но ну, может, стоит устроить ублюдку засаду?» Поймал на себе колючий взгляд Старпома, замямлил, пряча глаза в лесную подстилку. при этом хотел предложить себя для этого дела». развернулся суетно и, уже уходя, договорил совсем тихо. Если что, ну, я готов. А эта мысль. Неожиданно Жорик получил поддержку, откуда не ждал. Сахак говорил в своей манере умнилый. Хачага, пусть он спрячется, скажем... Любитель лысых женщин быстро огляделся. Ну, скажем, вон за тот бугорок. Пальцем с траурным ногтем указал на невысокий пригорок, на котором росла ель с чахлым пасынком. и дожидается стало. Потом его грохнет и догонит нас. А мы, он подмигнул старпому, как ему казалось незаметно для Жорика, его подождем. Хавальник завали, буркнул Качака, закрутил бутылку, сунул обратно в вещмешок. Тот парень резкий, как понос, свалил так быстро, что я едва успел пуху сдернуть. Чудо, что зацепил. Салабона против него выставлять нельзя. — Почему же? — подключился к разговору Пистон. — Драться на ножах его никто не заставляет. Ему только надо прицелиться и выстрелить, желательно в голову. Тем более, если тот подорвется на твоей растяжке, его только останется добить. Что-то мне подсказывает, Жорик вполне с этим справится. — А, Жорик, справишься? — Справлюсь, конечно, — подтвердил Жорик, принимая молодцеватый вид. — Только винтовку нормальную дайте, а то со своим косым калашом, боюсь, не попаду и в упор. Качака вытянул губы дудочкой, приподнял бровь, что говорила о напряжении мысли. — Сделаем так, — наконец сказал он. — жарик ты остаешься, — подозвал рукой парня. — Заляжешь вон за тем стволом. Пальцем указал на толстую поваленную ель черно-бурого цвета метрах в двадцати от растяжки. — Как увидишь мясо, сразу не пали, дождись, пока он подорвется. И потом не торопись. Сиди, жди, смотри в оба. Когда дым и пыль улягутся, хорошо прицелься и расстреляй в него весь рожок. Я разрешаю. Патроны не экономят. — Стреляй одиночными, цельсь в голову, шею, руки, ноги, во все, что будет незащищено. — Сдается мне тот парень в бронике. — Отстреляешь магазин? — инструктировал старпом внимательного ученика. — Поменяй на новый. — Подходи к нему медленно и со спины. Жорик кивал. — Подойдешь метр за два, остановись, прицелься и сделай контрольный в голову. Потом уже можешь его переворачивать и шмонать. — Все, что надыбаешь, твое. И главное, возьми гром... Магазины запасные не забудь, и гранаты к подстольнику В общем, бери все. Жорик кивал. — Все, мясо, кончай перекур, — сказал старпом громко. — Саха, поменяйся с Жориком стволами. — А че я? — возмутился макивара ей так гребаный огнемет тащу. Пусть пистон, или сам останешься, — перебил его Качака стекленее глазами. Поджав губы, Саха стянул с плеча АКСУ, подошел к Жорику. — Давай свой металлолом, салага. буркнул он, протягивая автомат. Жорик поспешно провел обмен. Радости скрыть он не смог. Заулыбался, залучился, как начищенный горшок, и осмелел в корягу. — Мне бы это... магазинчик еще запасной. — Саха, поделись! — гудел Качака с каменным лицом. — Сучара! — цедил Саха, вытаскивая из разгрузки магазин. — Не дай бог, что с автоматом случится. Глаз на очко натяну. Довольный Жорик принял магазин и поспешил присовокупить к одному имеющемуся.